От больницы до посёлка Пятиярви на машине Васечкина добирались почти полтора часа. Подъезжая, Олег позвонил с мобильного Елены по единственному записанному на нём номеру. «Елена Вячеславна?» — отозвался женский голос. «Вера, это вам звонит друг и одноклассник Лены. Я ещё с одним нашим другом еду. Скоро будем у вас. Скажите, как дом отыскать? А что с Еленой Вячеславной? Как операция прошла?» Иванов промолчал, но женщина, разговаривающая с ним, уже догадалась сама. я поняла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 хотя Елена вячеславна всё время дома находилась, он всё равно устраивал сцены, а когда она забеременела, то он и вовсе взбесился. Кричал на весь дом, что ребёнок не его, потому что ему уже 45, у него было тысяча баб, и ни одна от него не залетала. Елена вячеславна ответила как-то, что, видать, плохие женщины попадались, и тогда он её ударил в первый раз, потом стал бить постоянно. У неё синяки стали появляться на лице.